Семнадцатый z Вечер клонился к закату. Катящееся вниз солнце щедро поливала кабинет золотом через раздвинутые шторы. Президент неторопливо просматривал ежедневные сводки, пребывая в благодушном настроении. Серая коробочка интеркома пискнула голосом секретаря. «Господин президент, к вам директор ФСБ и комендант Кремля. Пусть заходят». В дверь просочились директор в строгом костюме и высокий полный генерал. «Ну, что у вас?» Президент с напускным недовольством глянул на посетителей поверх бумаг. Директор всесильной спецслужбы выглядел растерянным и взволнованным. «У нас это... чрезвычайная ситуация». В иглу кабинета на специальном диванчике вздрогнул и проснулся человек с остальным чемоданчиком в руках. Отведя взгляд от президента, директор локтем ткнул генерала. Тот, потупившись и бесконечно виноватый, четким командным голосом с нотками паники произнес. «Товарищ президент, у нас Ленин сбежал». «Как сбежал? Я не давал такого распоряжения». Глава государства, непонимающий, переводил с одного подчиненного на другого. «То есть? Что вы городите?» «Пьяны, что ли, оба? Ленин? Сбежал? Он же мумия!» Понимая, что генерал окончательно скис, директор сделал шаг вперед, беря ситуацию в свои руки. Сегодня в 15.50 камеры наблюдения мавзолея зафиксировали. После выхода из мавзолея последней группы экскурсантов объект выдавил боковое стекло саркофага, догнал экскурсантов и вместе с ними покинул мавзолей. «А где была охрана?» «Вы там совсем нюх потеряли?» «Так мы же его это снаружи охраняем!» С тонущим голосом откликнулся комендант. «Никто подумать не мог охранять, чтобы не вышел!» «Вот, думать надо было думать!» «И разобраться, с чего это у нас мумии бегать начали!» Неделю назад была группа с Гаити. Один из них — Бокур Во время посещения мавзолея начал орать и рассыпать везде серый порошок. «Мы его вывели, но он, наверное, сделал из Ильича зомби». Комендант захихикал и принялся показывать, как колдун сыпал порошок. «Какие зомби? Какие бокоры? Спятили? Ленин где?» Директор и комендант только развели руками. «Так ловите, или вы нового 7 ноября ждете?» Пожилой мужчина в черном костюме не спеша пересек Красную площадь. Около исторического музея сфотографировался с группой китайских туристов, пришедших в совершеннейший восторг от идеального двойника великого человека. При этом, под неодобрительным взглядом экскурсовода, мужчина виртуозно содрал с поклонников огромный гонорар. Затем прошел мимо двойников, самого себя около памятника Жукову, пересек Манежную площадь и исчез в метро. Через пару часов на окраине Москвы Он сменил костюм на джинсы и цветастую рубашку, сбрил бородку и поймал попутку до калуги. Сидя на заднем сиденье старых «Жигулей», Ильич смотрел в окно, хитро улыбался и думал. «Старый конь Базды не портит. Так и знаете дорогие мои капиталисты. Хрен вам, меня поймаете. Я еще от царской охранки бегал, а она не чета вам. Мы еще посмотрим, кто тут живее всех живых». «Советскую власть просто так не похоронишь!» А за окном шумел семнадцатый год двадцать первого века. А на волнах Невы покачивался блестя свежей краской отремонтированный крейсер «Аврора».